Часть вторая Гурт тут Нушрок Я здесь Тетушка Оксал Тут я Оля Ело тоже тут Раз, два, раз, два, три Начали Кажется, катит Нушрок Тихо проговорил старик с морщинами на лице Что здесь надо Нушроку? На Вы, девочки, наверное, чужестранки Нушрок хозяин всех зеркальных мастерских В нашем королевстве Вот и этих мастерских Мы делаем здесь наводку зеркал Видишь, какие мы все худые Это от того, что мы отравлены ртутными парами А вот, посмотри-ка На нашей руке, видишь, они покрыты язвами Это потому, что мы отравлены ртутью Скупой Нушрок не хочет заменить оловянно-ртутную амальгаму серебром Серебро ему дороже, чем жизнь людей Нушрок это значит корс Тише, он подъезжает Не смотрите ему в глаза девочки. Его взгляды никто не выдерживает. О. На вороных лошадях в толпу въехали стражники с длинными копьями. Все торопливо расступились. А еще через несколько секунд к мастерским подкатила сверкающая карета. Слуги распахнули дверцы, и... Оля увидела выглянувшего из кареты человека. Лицом похожего на коршуна. «Такое странное лицо. Нос загнут к низу, словно клюв. И еще у него очень страшные глаза. Черные, хищные. Они словно пронизывают всех насквозь. Смотри его! Никто не хочет встречаться с ним взглядом. И все смотрят в землю». Хищные глаза министра медленно осмотрели толпу, скользнули по неподвижно лежащему мальчику и остановились на надсмотрщике». Надсмотрщик опустил голову и снял шляпу. «Что случилось?» «Какой странный у него голос!» «Гурт снова не хочет работать, господин министр!» «Да-да!» Гурт вдруг застонал и приподнялся, опираясь на руки. Министр страшным, немигающим взглядом уставился на мальчика. «Почему ты не хочешь работать?» господин министр я голоден мне трудно работать ты лжешь каждый день ты получаешь хороший ломоть хлеба К какой же это ломоть господин министр это совсем маленький кусочек величина со спичечную коробку я удал его своей больной матери о oh. Он с трудом поднялся на ноги и, покачнувшись, опёрся рукой о стену. О, у меня осталось только крошка хлеба. Вот она, на моей ладони. Видите, я берёг её к вечеру. Ах, как и залгался народ! Это, по-твоему, крошка? Ну-ка, поднеси её к зеркалу! Да-да-да. Черном, развивающемся плаще ну, шрок вдруг выскочил из кареты И подтолкнул мальчика к кривому зеркалу Одному из тех Которые повсюду стояли в этом странном городе Подойди поближе к зеркалу Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну? Как странно В зеркале отражается толстый мальчик С огромной булкой в руке Вот так да. Чепуха, чепуха Пошла вперед, чепуха, певец Жил общественный деятель в Триполи У которого волосы выпали Он велел аккуратно все их ставить обратно О задачи в общественность Триполи В зеркале видна целая булка Целая булка После этого ты смеешь говорить, что тебе нечего есть? Ваши зеркала врут. <свист> <свист> <свист> yeah. Я рад, что разбил это кривое зеркало. Yes. Хоть одним лживым зеркалом будет меньше на свете. <свист> Вы для того и расставили по всему городу эти проклятые зеркала, <свист> чтобы обманывать народ. Только все равно вашим зеркалам никто не верит. Oh. Взять его! Кхм! <свист> «Вашню смерти!» <плышлен> Едва стражника подхватили мальчика и потащили по переулку. «Прощай, Гуд!» «Прощай, мальчик!» «Братья, долго ли мы будем еще терпеть все это?» Insult hulle Jazda福, Ons lorde este commoners, osoно bete... Jangan myslaugens inguan, Myheek je Правде, братья, верьте, на лой кривые зеркала сожём, разрушим башню смерти. Вау! Вау! Приходить! Прекратить! Прекратить! Бля, прекрати! Бесноится, бесноится, ну шрок и бегает от одного к другому пол и плаща, словно черные крылья, за его спиной. Наклонив копья, стражники ринулись на зеркальщиков и оттеснили их в подвал. Ну, шрок нырнул в карету, махнул перчаткой, дверцы захлопнулись, лошади рванулись, и окруженная стражей карета со звоном укатила. Да-да, на улице остались лишь девочки, да одинокий стражник у входа в мастерскую. Скажите, стражник, зачем этого несчастного мальчика отвезли в башню? Как зачем? Смешная ты девчонка! Как только королевский суд вынесет приговор, мальчишку сбросят с башни смерти, его тело разобьется на тысячи осколков! и yes. Но кто-то может отменить этот приговор? Только сам король! Но он никогда не отменяет приговоров своего суда. Оставь его, Оля. Нельзя быть такой неосторожной. Еще немного, и мы бы с тобой попали в большую беду. Пойдем, Ело. Куда? Во дворец короля. Что? Я не успокоюсь до тех пор, пока гурт не будет свободен. Гурда больше ничего не спасет. Ты слышала, что сказал стражник? Все равно мы пойдем во дворец короля Его нужно спасти, Ело, обязательно Но тебя тоже могут казнить Все равно, идем Да-да Ело смотрела на Олю округлившимися от изумления глазами Ело не подозревала в ней столько решимости и бесстрашия Ведь она, Ело, частенько видела Олю и ворчливой, и капризной, и такой ленивой Что даже становилось скучно ее отражать Почему же сейчас такой смелостью сверкают глаза Оли? Потому что, несмотря на свои недостатки, Оля была пионеркой. И теперь она была полна только одним чувством – тревогой за жизнь угнетенного мальчика. О, да! Пойдем его. Что ж, пойдем. Тишина, тишина, тишина. Девочки идут по переулку. В этой стране так много блеска. Сначала мне здесь даже понравилось. Но, видно, бабушка права, когда говорит, что не все то золото, что блестит. Yes. На небе уже искрились звезды, когда Оля и Ело добрались до королевского дворца. В залах дворца горели свечи, и его хрустальные стены и окна переливались всеми цветами радуги. За дворцовой оградой звенели фонтаны, А на деревьях сладко пели «невидимые птицы». Как красиво, но как тяжело живется людям в этой стране. Вон, наверное, главный вход во дворец. Вот те решетчатые ворота. Только нас с тобой во дворец все равно не пустят. Да я больше не могу идти, я сильно натерла себе ногу. Какую? Левую. А я правую, как удивительно. Ничего удивительного нет, ведь я твое отражение. И должна тебе сказать, что отражать тебе не очень-то приятно. Вот как? В таком случае я тоже должна тебе кое-что сказать. Меня очень удивляет, что ты мое отражение, а сколечко на меня не похоже. Не похоже? Чем же это? Разве тем, что я левша, и родинка у меня на левой щеке, а не на правой? Не в родинке дело. Я заметила, что ты не обижайся, пожалуйста, его, что ты труслива. Но я простила бы тебе, если бы в твоем характере не было еще одной черты. Скажите, пожалуйста, она простила бы мне? Ты говоришь со мной так, будто я у тебя в подчинении. Хоть я и твое отражение, не забывай, что я такая же девочка, как и ты. Интересно, какая это у меня еще неприятная черта? Ты можешь оставить человека в беде, Ело. Неужели тебе не жалко Гурда? Прости меня, Оля, я не понимаю, почему я такая. Мне очень хочется быть хорошей, но как я не стараюсь, у меня ничего не получается». Ты знаешь, о чем я даже думала? О том, что эти мои недостатки, это твои недостатки. Но теперь я вижу, что ты добрая. Тут, верно, какая-то ошибка. И Оля... Yes. Оля почувствовала, как горячо стало ее щекам. Бедная его, никакой ошибки тут нет. Ты привыкла отражать мои недостатки и никак не можешь от них избавиться. Когда заболела одна девочка из нашего класса, и мы пошли навестить ее, я всю дорогу уныла, что она живет очень далеко. Я думала не о больной подруге, а только о себе самой. Вот так же, как его теперь. Знаешь, его, о чем я вдруг подумала, когда увидела Гурда? Yeah, yeah. О чем, оль Я подумала о том, что настоящая пионерка не может заботиться только о себе, когда другие нуждаются в ее помощи. Давай больше никогда не будем ссориться его. Я знаю, что ты хорошая девочка и непременно освободишься от своих недостатков. Нужно только по-настоящему захотеть. Я это знаю по себе. Да. Прихрамывая одна на левую, а другая на правую ногу, девочки подошли к дворцовым воротам. Два стражника скрестили перед ними алебарды. Уважаемые стражники, нам очень-очень нужно видеть его величество короля Тапседа. Что? Девчонки, кажется, рехнулись. А ну-ка проваливайте по добру-поздорову. Девочки побрели вдоль ограды, а дворец сверкал. Из распахнутых окон доносилась музыка и веселые голоса Было видно, как в огромном зале кружатся танцующие пары Должно быть, король давал во дворце бал Я говорила тебе, что нам во дворец не попасть Никогда не нужно терять надежды, Ело Так говорил мне папа, только раньше я как-то не задумывалась над этим Никакой надежды больше нет. Я очень устала. У меня болит нога. Я хочу есть. Давай попробуем обойти вокруг дворца и найти другой вход. Это далеко? Пусть даже 100 километров. Мы должны сделать все, чтобы спасти гурдо И Оля подумала. Вот так же капризничала и я, когда шла с девочками к больной подруге. Как была права бабушка, говоря, что мне нужно посмотреть на себя со стороны. И вот теперь я смотрю на себя со стороны. Какой стыд! Я больше не могу идти! Oh. Ело, милая, ну потерпи еще немного! Не могу! Из глаз Ело закапали слезы и зазвенели оплиты мостовой. Кап-кап! Ес! Кап. Yes. В это время мимо девочек проезжала какая-то подвода. о oh. о Покрытая блестящим брезентом Две мужские фигуры виднелись наверху Да-да, девочки слышали, как глуховатый голос сказал Послушай, приятель, неужели король все это съест один? Наш король на аппетит не жалуется Что это везут? Кажется, провизию во дворцовую кухню Его, я всё придумала! скорее бежим, давай попробуем попасть во дворец на этой подводе. Прихрамывая, девочки догнали под воду, вскочили на неё и забрались под брезент. Там они нащупали несколько корзин с чем-то пушистым и мягким и влезли в одну из корзин. А теперь чепуха! Жил мальчик вблизи фермопил, который так громко вопил, что глохли все тётки и дохли селёдки, и сыпалась пыль со стропил о да через некоторое время подвода остановилась девочки почувствовали что корзину в которой они спрятались куда-то несут и от того что потянуло горячим воздухом и запахло жареным они поняли что их принесли в кухню а что в этой корзине 20 фазанов господин главный повар и такие тяжелые что оборвали нам руки охота была удачная жаловаться не приходится поставьте корзи но вот здесь у стены А в кухне, а в кухне, а в кухне, а в кухне Кто-то сновал взад и вперед Звенела посуда, стучали ножи Было слышно, на плите дребезжали крышки кастрюли Что-то шипело о девочки не видели, как по кухне сновали Озорные поварята в халатах и белых колпаках Размахивая половниками Но зато они слышали их веселую песенку ПЕСНЯ аппетит у короля охрик куреля траляля очень любит кушать он целый день и на кухне звон целый день мы варим варим целый день мы жарим жарим и цыплята и порося и утять и пиндюша Коренье. Краю на объедение Ох, скорей бы траля-ля Разорвало б <смех> <смех> <смех> Ах, вы пострелята Вот услышат главный повар и вашу песенку Не виноват вам башни смерти Тетушка Аксал -да, да, господин главный повар Разбери фазанов, тетушка Аксал И вынеси их на лед а, Слушай, господин главный повар О, А я пошел спать С Спокойной ночи, господин главный повар Возле корзины раздались шаги И фазаны над головами девочек зашевелились. «О, вот так фазаны! Клянусь всеми кривыми зеркалами королевства, я, старая кухарка, никогда не видела дичи с бантами в косах!» Перепачканные, сконфуженные девочки встали перед женщиной в белом колпаке, который горой поднимался над ее красным добродушным лицом. «Ах вы, фазанята! Да как же вы попали в эту корзину?» Недаром, видно, сказали, что охота была удачная. Мы, мы заблудились. Заблудились? Однако шутки плохи. Знаете ли вы, Фазанята, что вам будет за то, что вы непрошенными явились во дворец? Знаем. Они говорят, знаем, так спокойно, как будто я их спрашиваю, знают ли они свою маму. Вы добрая женщина. Вас, кажется, зовут тетушка Ласка? Тетушка Оксал, девочка. Это одно и то же. Пусть будет тетушка Аксала. Дорогая тетушка Аксала, вы поймите нас. Мы пришли во дворец. Ах, у нас такое горе. Мы пришли, чтобы... Никогда не видела, чтобы люди ходили в корзинах. Какое же у вас горе, Фазанята. Ой, кажется, возвращается главный повар. Ой, какая блоха его укусила. Ой, вот что, Фазанята, вам лучше не попадаться ему на глаза. Пойдемте-ка в мою коморку, а там будет видно, что делать. Скорее. А! По узенькой винтовой лестнице Девочки поднялись вслед за тетушкой Оксал В ее крошечную комнатку Которая не блистала дорогой мебелью Но была очень опрятна и чиста yes. Вот вода и умывальная чашка Помойтесь как следует А в шкафчике есть что покушать Ведь вы, наверное, голодны? Ужасно! Отдыхайте, Фазанята Я скоро вернусь Ооо oh. Когда тетушка Аксал снова появилась в своей комнатке, девочки уже вымылись и поели. У Ело слепались глаза, и она с ожесточением терла их кулаками. «А теперь выкладывайте ко мне все. Ты, я вижу, будешь покрепче сестренки. Смотри, как ее разморила А ведь если меня не обманывают глаза, вы близнецы?» Выслушав рассказ о мальчике Гурде, Тетушка Аксал задумчиво подперла подбородок ладонями. «Ох-ох-ох! Добрый у тебя сердечко, девочка! Только гурдая спасти трудно. Слышала я, что его уже отвезли в башню смерти, заковали в кандалы на самой ее вершине. Завтра король утвердит приговор суда. А если я очень-очень попрошу короля...» Разве ты не знаешь, что наш король сам ничего не решает? Он подписывает то, что сочиняют министры. А главный министр – Абаш. Абаш – это значит жаба? О, он такой же жестокий и злой, как Нушрок. Абаш владеет всеми рисовыми полями нашего королевства. Ты права, девочка. Он действительно похож на толстую жабу. Я все-таки хотела бы, тетушка Оксана, поговорить с королем. Ну как же это сделать девочка Даже я не имею доступа в королевский покой как же пройдешь туда ты? А, о впрочем впрочем постойка О стоп стоп стоп стоп стоп стоп антрак.